Вячеслав Дубынин, Игорь Сергеев, «Мозг и нервная система». Все иллюстрации вы найдёте в PDF-приложении к этой аудиокниге. Здравствуй, дорогой слушатель. Мы рады, что ты в очередной раз решил отправиться в захватывающее приключение по загадочному человеческому организму и снова доверил нам ответственную роль проводников в таинственный мир, скрытый внутри каждого человека. В нашу прошлую встречу мы вместе изучили строение человеческого тела. Для этого мы подробно рассмотрели все части нашего тела и объединили их в одну большую систему — опорно-двигательный аппарат. Затем, пользуясь нашей картой, мы заглянули внутрь человеческого сердца. Туда, где, по представлению наших древних предков, находится душа. Прямо из центра жизнеобеспечения мы продолжили путешествие по транспортным узлам организма — сосудам. Таким образом, нам удалось убедиться в том, что кровеносная система находится в непрерывном движении, а движение, как известно, — жизнь. Что за путешествие без обзора приграничных областей? Правильно неполноценное. Поэтому мы посетили кожный покров, с помощью которого человек взаимодействует с внешней средой и защищается от нее. Также мы познакомились с разнообразными клеточными системами человеческого организма и гормонами, химическими посредниками, распространяющими информацию по всему телу не забыли мы рассказать тебе про пищеварительную и выделительную системы и полетать вместе с потоком воздуха по органам дыхания. В завершение нашего путешествия мы встретились со службой безопасности, иммунной системой, которая защищает человека от инфекционных агентов. По окончании экскурсии мы спросили у тебя, кто же управляет всеми системами человеческого тела? Скорее всего, ты довольно быстро нашел правильный ответ. Разумеется, нервная система и мозг управляют всем нашим организмом. А теперь давай же посмотрим, как они это делают.